Да, похвалу надо заслужить. Надо быть умнее других собак, понятливее, послушнее, быстрее и сильнее. От чего человеку-то не хватает? Почему ему всё мало? Жив, здоров, и что его всё мучает? Почему он всем недоволен? Что такое человеческое сердце? И что такое человеческая душа куда она всё стремится странные эти люди большие сильные и странные по своей структуре слабых клыков нет нормального обояния нет бегают не быстро шерсти нет голожопые от рождения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 жёлтые круги холмов, расщёлски оврагов, белые кубики посёлков. Моё место пребывания было обозначено чёрной точкой, чтобы мне было проще ориентироваться. Такая же карта была и у Егере. На этих двух картах были красной полосой обозначены границы участка Максимыча, когда он мне дарил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 прибавить её к своим владениям. Это, конечно, на карте всё выглядело гладко, на самом деле карта не давала полного представления о том, что ждёт путника на всех этих полосках и чёрточках. Это многие километры непроходимой тайги, непролазные буреломы и заполненные водой овраги. которые надо обходить, а пока обойдёшь и вернёшься обратно на свой маршрут, пройдёт полдня. Лёгкий рюкзак тяжелеет с каждым километром, а ноги устали нести и этот рюкзак, и его хозяина. В дорогу я брал только самое необходимое: накидку от дождя, тёплое одеяло, нож, кружку,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 Поднимался по косогору, зацепившись им за ближайшее дерево или куст. Копье мне послужило даже якорем. Я соорудил плод, чтобы перебраться через быструю реку. Это делается просто. Набираются длинные стволы деревьев, даже можно с ветками, кладутся в воду и определяются, где середина бревен. Поднимаются деревья.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 Я не успел причалить к берегу, как мощная волна подхватила меня и понесла по стремнее на пороги, стесать морду об камни или сломать себе что-то, или разбить голову мало приятная перспектива при таком словаме. Это не шутки. Кроме этого, попав в воду, можно лишиться вещей это тоже равносильно гибели, так как эта рана или поздно приведёт к голодной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 каменную гребёнку, где волны, словно ядовитые змеи, шипели и извивались, проносились, проскальзывая между валунами, силой и пеной ударяясь о гладкий и вылизанный рекой камень. Я был щепкой в этом бурном потопе, грести было бесполезно. С водной стихией соревноваться в силе, гиблая дело. Иногда страх сковывал мои мысли и движения. В моём же случае весь этот ужас заставил меня шевелить извилинами и искать выход. Я его нашёл неожиданно для себя. Схватив копьё, я быстро привязал к нему верёвку, размахнулся и с силой швырнул его в сторону берега, как вёванзилось в огромное дерево.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 Плот выскользнул у меня из-под ног, поплыл дальше, разбился. Течение разбросало брёвна и потащило их вниз. Они кольями вздыбились, ударившись о камни и исчезли. Смотреть, что с ними произошло дальше, мне было уже не интересно. Потянувшись по верёвке, я оказался на берегу, отдышался. Долго не мог прийти в себя. Меня трясло. Развёл костёр. Теперь я сидел и дрожал у живо около огня. Нервная дрожь постепенно стала исчезать. Жизнь вернулась ко мне во всех её красках. Я схватил копьё и как безумный радуюсь. своему спасению заплясал, запрыгал, завертелся юлой, чтобы лучше согреться и вырвать из себя всё, что было мной пережито, и чтобы окончательно забыть всё это. Это был танец радости. Только к вечеру я окончательно высох и согрелся. Ночь прошла в мечтах и раздумьях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 Но потом будет что надеть и в чём согреться. Если в одежде лесть в воду, то тогда надежды на хороший исход при таком преодолении брода у вас не будет. Не выживете, если срочно не согреетесь. Не стоит разводить и костёр под деревом, когда над тобой ветки, на которых лежит снег.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 Подохнуть. Мой опыт замешан на крови И на вечной опасности не выжить В тайге только такая мерка твоим способностям Знанием и опыту Выжил или нет И никого не волнует, как и чем ты добился этого Сколько потерял здоровья, сил и сил Сколько набил на своей голове шишек и сколько нашёл на свою жопу приключений. Важен результат. Твои шрамы никто не считает. Их ставит тайга. Она имеет на это право. И надеяться не на кого, только на себя. Переломаешься, заболеешь, никто ухаживать не станет, так и сгниёшь.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 и не надо для достижения цели выливать из себя всю кровь, тянуть все жилы, всё это ещё должно остаться для дальнейшей лесной жизни. Тайга изматывает человека, высасывает все силы на износ до последнего. Тайгу надо отдолеть, обхитрить, победить. Всё надо делать неторопливо, не спеша, рационально,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 Нет. Это процесс постоянный и очень болезненный. Тайга наплевать на вашу жизнь. Она на всё смотрит свысока. Что ей до нас? Мы ей безразличны. Тайга вечная. Мы ещё побегаем немножко, потоскаем в своё тельце из стороны в сторону.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 не бросала из крайности в крайность всё, что не твёрдо стоит на ногах, всё, что не имеет крепкого корня в тайге долго не живёт. Падает, погибает, покрывается мхом и становится трухой. Небольшой снежок запорошил вершины холмов, а по низинам ещё стелется жёлтая пожухшая трава.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 Зацепится ручками за жёлтую траву, вспомнит, как было тепло и распустится, расцветёт всеми красками лета. Мы так зависимы от настроения. А настроение в основном руководит окружающая нас природа. Пойдёшь в неё с сердцем, почувствуешь душой,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 Горячий чай, выкуренная сигарета, последний поворот головы, потушил ли костёр, не забыл ли что-нибудь? И вот второй привал остался позади. Ещё топоть и топоть по тайге, как по жизни. То кочка, то колдобина, то палка, то дубина. то в обход, то в брод, то вверх, то вниз. Эх, жтуха. Очень важно на охоту взять продукты. Минимальный запас. Но с ним спокойно. Будет ли удачная охота или нет, ещё неизвестно. Если есть нечего, то всё это огорчает. напрягает и волнует. Больше ни о чём думать не можешь. Вес всего съесного не должен отличаться от других вещей по тяжести. Не надо брать тяжёлые консервы, а у меня их и нет. Соль, чай, три картошки, одна морковка, флагу со спиртным это выручит всегда.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 из одной чайной ложки сахара и чёрного перца одна столовая ложка соли с горкой и кориандр это на 1 кг мяса пролежит мясо в этом 6 часов его надо перевернуть переложить на другую сторону пусть лежит ещё 6 часов потом быстро надо промыть и вешать сушиться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 но ничего изменить нельзя. Все идет по Божьему плану. Мы расстались, чтобы следующая встреча стала более желанной. Каждый должен понять необходимость этого. Во всем Божий замысел. Только любовь решает, кому кому. с кем быть. Можно плутать по лесу неизвестности, путаться в корнях сомнений, растеряться в тумане будущего, но любовь всегда найдёт тропу к тем, кто действительно по-настоящему любит и приведёт их друг к другу. Завязали с этой темой, а то опять свалюсь куда-нибудь.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 на совершенно лысой голове лекёра, о котором я к этому времени уже успешно успел забыть. Рядом с рекой простиралась небольшая песчаная отмель, испаганенная многочисленными чёрными пятнами прежних костров, красноречиво рассказывающих, что это место облюбовали не только охотники,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 Я осмотрелся. Вошёл в воду, прошёл чуть дальше. Невысокая, а сока доходила мне до колен. Дальше шла полоса зеленеющие ряски и полосованная в разных направлениях утиной трапизой. Участки чистой воды, камыш, болото. Дальше пройти было нельзя.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 Как я тащил его на берег, я уже не помню. Рязка смешалась со слезами, грязь залепила мне глаза, ноги вязли в глине, мокшая одежда из шкур прижимала меня к земле, личной песок хрустел на зубах, а посиневшие пальцы уже с трудом тащили страшную находку. Потом я рыдал, рвал на себе волосы.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 Вместе с ним сегодня, сейчас так я себя чувствовал. Таким я сейчас и был рядом с моим мёртвым другом. Искра надежды вспыхнула во мне. Я стал тормошить его, переворачиваться с спины на грудь, пытаясь из рта вылить в воду, прильнул к его губам губами. вдыхал в него, мял его грудь, пытаясь толчками вогнать в неё воздух и жизнь. Всё было напрасно. Сколько времени прошло, я не помню. Помню свой вой, свои слёзы, своё безумие. День подходил к концу. Слёзы закончились, душа высохла.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 Я поднялся на поляну. Следы машины. Около них клок шерсти. Косуля. Шерсть белесая с черными кончиками. Грузили в машину. Картина вырисовывалась как никогда понятная. Егерь шел такими зигзагами, потому что выслеживал браконьеров. Их машина стояла здесь. Он их догнал и... и за столом на месте преступления, когда те грузили косулю в машину, они его и убили. Не знаю, кто больше, зэк или мент подкован в юридических вопросах. Но я читал следы и мог их объяснить не хуже профессионального эксперта-криминалиста.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 Заверству почувствуют. Отстирал кровавое пятно. Одежда мокрая, но ход человеческий. Перетерплю. Следы машины виляли, но вскоре, через несколько часов, привели меня к отдельно стоявшим строениям. Я укрылся на одном из близ лежащих холмов. Залёг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 резать, стрелять, вешать как иудов на берёзах, уничтожать их прислужников, продажных судей, прокуроров, ментов. Другого языка они не поймут. С ними только так благоразумие оставило меня. Да и сил уже не было. Горе убило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 Кровь в за кровь, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Господи, покарай их. Накажи. Почему церковь не проклянет всю эту нечесть? Сейчас роль священнослужителей сводится к тому, чтобы вытирать сопли прихожанам. Говорить с ними о душе это тоже надо, но цель церкви нет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 придёт бог и со всех спросит со всех кто его предал за своё спокойствие за своё благополучие за 30 серебряников которые золотом вззвенят в их карманах и в домах я постоял около максимыча поцеловал его в щёку погладил по голове одел на него свой крестик. Ну какой у меня крестик? Щепочка обработанная и на ней выжжен крестик. Настоящая вера не нуждается в обрамлении золотом и серебром. Одежда мне, твой друг, ещё пригодится. Потерпи пока так.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 удалятся в лес. Тайга была черна и непреглядна. Я шёл, не разбирая дороги, шёл и плакал. Плакал и шёл. Потом опять плакал, потом опять шёл. Не помню, сколько, не помню, как. не вспомнил где потом думал в моей голове зрел план неясный ещё в деталях но решительный и окончательный по исполнению как приговор я обязательно придумаю что-нибудь такое от чего содрогнётся весь этот таёжный мир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 Всё обдумать. И ты ещё будешь гордиться мной.